Глава двенадцатая. «Стерлинг». Вечером в среду без десяти семь я в последний раз оглядел мою квартиру. Она не была настолько безукоризненно чистой с тех пор, как... ну, возможно, никогда. В течение последних полутора часов я все расставлял по местам, вытирал пыль, пылесосил и дезинфицировал. Мой балкон, из-за которого я, собственно, и купил эту квартиру, преобразился... За выходные я приобрел светло-голубой ковер с кисточками по краям, а к нему несколько больших напольных подушек темно-синего и кремового цветов. Я разбросал их по ковру. Перевернутая корзина располагалась в центре, став самодельным столом, на который я поставил бутылку вина и два бокала. Те немногие растения, которые стояли на балконе с того времени, как я въехал, погибли, поэтому я заменил и их. Два крупных кустарника в форме елок сидели в золотых горшках, и я украсил их белыми мигающими огоньками — Огни города вдали и приглушённый шум автомобилей внизу создавали особенную атмосферу. На балконе было уютно и спокойно, но невозможно было забыть, что мы в центре Нью-Йорка. Уникальное сочетание, и мне это понравилось. Я бы не справился с каким-то сложным блюдом, но всё же еда пахла замечательно. Гигантские креветки, обжаренные в масле, паста Волосы ангела, приправленная оливковым маслом и белое вино. Просто, но элегантно. Я надеялся, что Кэмерен понравится. Я не сообразил спросить её, любит ли она морепродукты, но если нет, мы всегда сможем заказать пиццу. Удовлетворённый увиденным, я направился в ванную, чтобы вымыть руки и сменить рубашку до прихода Кэмерен. Я бросил футболку, в которой был, в корзину для грязного белья и посмотрел на своё отражение в зеркале. Никаких ожиданий я с этим вечером не связывал. Но сложно было отрицать, что я приложил больше усилий к этому несвиданию, чем к любому из прошлых свиданий. Думав в руки, я чуть брызнул одеколоном на нижнюю челюсть, а потом надел светло-голубую хлопковую сорочку на пуговицах сверху донизу. Хотя я запретил себе влюбляться в Кэмерин, мне не терпелось увидеть её этим вечером. Пусть это становилось нездоровым, но я начинал привязываться к её улыбке, к тому, как она на меня реагировала. И к тому, что я проводил с ней больше времени. Это казалось странным, но её присутствие в моей жизни начинало мне нравиться. Раньше я этого не осознавал, но до её появления в моей жизни я вёл одинокое существование. Вечера в не дома с яркими огнями и доступными женщинами сменились вечерами дома с одной высшей степени недоступной женщиной. Это был интересный поворот событий. Пока я проверял всё в кухне, я не мог не вспомнить последний звонок Кэмрин, когда она спросила меня о моей истории свиданий. В прошлом году мы с Ребеккой встречались в течение 8 месяцев, если это вообще можно было так назвать. Нас связывала только работа. Она была помощником адвоката в семейной юридической фирме, в которой работал и я, и несколько ночей в неделю мы проводили в её или в моей квартире. Но она не была моей подружкой в настоящем смысле этого слова. Пары сеансов перепихонов в неделю плюс еда на вынос, когда мы сидели на моём диване за ноутбуками и работали над делами, не были отношениями, не были союзом, к которому я в глубине души стремился. Ребекка всего лишь на время заполняла пустоту, но и это закончилось. Она всё ещё звонила мне время от времени, но мысль о том, чтобы проводить с ней вечера, больше меня не возбуждала. С тех пор, как мама заболела и отец её бросил, я чувствовал себя более одиноким, чем я готов был признать. Если не считать нескольких девушек на одну ночь, с которыми я просто снимал напряжение время от времени, у меня давно не было близкого человека. Я не самый большой в мире распутник, хотя люди обо мне так говорят. Разумеется, мне приятно женское общество, но моя жизнь крутится не вокруг этого. Я убедил себя в том, что истинная любовь существует только в сказках, но это не значило, что я был нечувствителен к женскому очарованию. Разумеется, я хотел, чтобы в моей жизни появилась женщина, и мне не хватало именно того, что могла предложить Кэмерин лёгкое общение без игр в угадайку, умный разговор с женщиной, которая не позволяет мне расслабляться. Не знаю, толком что мне делать с этим открытием. Я вышел из кухни, и тут же зазвонил телефон. Дядя Чарльз. Я ответил сразу же, потому что меня хватило нехорошее предчувствие. Да. Стерринг это Чарльз? Что-то случилось? Да. Я пытался дозвониться до тебя последние полтора часа. Я понял, что убирал и готовил, готовясь к свиданию, поэтому не слышал звонка. И тут же на меня нахлынуло острое чувство вины. В чём дело? Это твоя мама. Сегодня вечером с ней случилась неприятность. Когда я вышел с работы, я собирался навестить её, но пробки были такие, что я отказался от этой мысли, решив, что будет лучше поехать домой и подготовиться к вечеру. Что произошло? Почему мне не позвонили? Они пытались. Я следующий в списке контактов. Я посмотрел на экран телефона и увидел, что пропустил штук 6 звонков. Я был слишком занят своим свиданием, и меня не было рядом с мамой. Они совсем справились. Пока. Чёрт, я отвлёкся, и меня не оказалось рядом, когда я был нужен маме. "Мама, в порядке?" спросил я. Чарльз тяжело вздохнул. Джиллиан не смогла вспомнить, где она находится, пыталась причинить себе вред. Но у меня потемнело в глазах, я расвырепел. "Что?" прорычал я с ней, "всё нормально". Запустив руку в волосы, я с ужасом ждал ответа дяди. Теперь уже да. Им пришлось вколоть ей успокоительное, и сейчас она отдыхает в своей комнате. Больше года у мамы не случалось подобных приступов. Я вспомнил предупреждение маминого врача: с течением времени её лекарство теряло свою эффективность. Ещё одна причина того, почему мне нужно было обеспечить ей лучший уход, который только возможен за деньги. Но стоимость её лекарств каждый месяц вдвое превышала мою ипотеку. Я сделал всё, что мог, но пришло время сделать больше. Чарльз снова глубоко вздохнул. Говорю тебе, её пора переводить из этой клиники. Ты обязан получить наследство. Как продвигается процесс? Тебе нужно жениться. Другого выхода нет. Да знаю, я знаю. Я над этим работаю. Кэмерон мне помогает. Она отлично справляется. Чарльз резко выдохнул. Смотри, не влюбись в помощницу. У нее хорошенькая мордашка, но не сбивайся с курса. Твоя мама рассчитывает на тебя. Стерлинг, я помню. Во мне бушевал гнев, и мне не понравилось, что Чарльз отметил лишь хорошенькую мордашку Кэмрин. В ней было не только это. Я ощутил пустоту в груди и судорожно вдохнул. Я могу приехать через сорок минут, через сорок пять максимум. В этом нет необходимости, Стерлинг. Джиллиан сейчас спит. С той дозой, которую они ей вкололи, она проспит всю ночь. Почему бы тебе не заехать утром? Окей. Okay. Я закончил разговор, борясь с желанием кого-нибудь ударить. Не существует учебников, которые объяснили бы, как справиться с тем, что здоровье любимого человека начинает ухудшаться. Я постепенно терял маму. И это было невыносимо. Я вышел на балкон, где романтическая обстановка как будто насмехалась надо мной. Блядь, я внёс на лабиринт улиц. Я понял, что мне не следовало быть здесь и ждать ужина с такой женщиной, как Кэмрин. Мне следовало быть с мамой, которая нуждалась во мне. Мне следовало придерживаться чёртового плана и делать всё, что в моих силах, чтобы я получил наследство, как и сказал мой дядя. Пришло время повзрослеть и прекратить верить в глупые фантазии, которые меня никуда не приведут.